38. -е. В это время подъехал с проверкой хода нашего дела сын. Надо же, прошло полтора часа. На этот раз организм мой был подкреплен и отчасти успокоен бутербродом с сыром, завернутым в промасленную бумагу, и двумя яйцами вкрутую. Эти прибыли в полиэтиленовом пакетике. Стул так и не взлетел над моей головой. Репутация македонского не была замарана. — Скудно, конечно, но, может, и сыну пришлось подкреплять силы лишь бутербродами из семейных наборов сотрудников. — Тимофей где теперь? — спросил я. — Здесь, в машине, — сказал сын. — Стало быть, Тимофей в городской квартире нынче не появлялся, и если все же появлялся, то на пять минут. Спрашивать о благополучии жены не имело смысла, если бы что-то было не так... Сын бы сказал. А он лишь сообщил мимоходом. Мать со своими журналами в бегах. «Так», — оценил обстановку в хозяйстве нотариусов сын, «раньше пяти они с нами не закончат». «Значит, сидеть мне здесь до пяти?» — вздохнул я. «Ноги затекли. Пойдем прогуляемся на природе». Природой мне был предложен все тот же заросший двор, — Но часов через пять, — сказал сын, — может все и закончится. Однако почти подсохшая тряпка с изображением Янаева все еще трепыхалась на ветру. Впрочем, набеги ветра были редкими. Небо избавлялось от облаков. Вспомнился город Горький, конкурс бальных танцев, и мы, молодые тогда, я и комсомольский секретарь Гена Янаев. Сын приоткрыл дверцу «Жигулей» — Тимофей дрых в картонной коробке. Кот за годы неизбежной жизни в зимнем городе опробовал немало мест комфортного и независимого пребывания и осознал, что ничего лучше картонной коробки для него нет. В начале нынешнего текста я вспомнил выражение «как сейчас помню» — «все, что описано мною до этих строк, достоверно. Эпизод же последующий вызывает теперь и у меня самого сомнения. Хотя он и занял те самые пять часов, почти пять, обещанные сыном, подробности каких следовало бы держать в голове всю жизнь. Во-первых, я не помню наверняка, были ли отведены к тому времени из города танки или нет. Но это ладно, тут знание ничего не меняет, да и достоверность моих суждений – Теперь легко перепроверить. А вот то, что дальше произошло с Тимофеем, или хотя бы с его участием, вот это можно было бы мне представить, предположить, лишь с допуском фантазий или даже видений. Но такова уж моя натура, и я ею доволен, и менять не что-либо не намерен и не способен. Так вот, Тимофей не сразу вылез из картонной коробки. Не только потому, что Исасна желал показать нам себя существом степенным. Покрутиться в коробке, потереться об ее углы доставляло ему удовольствие, и быстро прекращать его было ему ни к чему. Но все же он что-то сообразил. Потянулся, выгнал спину, когтям дал работу и выскочил из коробки а хвост его сейчас же распушился и поднялся дымным столбом. Молодцом выглядел кот Тимофей, боевым образцом кошачьих пород, будто бы от него непременно требовались подвиги наиважнейшего значения. И Тимофей прыжком вылетел во двор. Мы с сыном старались остановить его, но благоразумие от Тимофея отстало. Первым делом, Тимофей бросился от тряпки с портретом Янаева. Кухти его врезались в кирпичи серой стены, словно кирпичи эти были исполнены из поролона. Дом устоял, но покачнулся. Тимофей, Тимофей! Криками пытались мы урезонить, успокоить кота, но без толку. Да и домашний лекот метался сейчас в мелколесных зарослях запущенного двора. Не рысь ли взволнованная здесь объявилась, не амурский ли леопард с белыми лапами, или еще какой неведомый науке зверь, а может, и чудовище? Однако мое знание Тимофея явление чудовища исключало. Что-то тут было другое. Ну вот, зеленые листочки во дворе перестали дрожать, а возле белого дома вновь зашумело, но все. «Тимофея мы больше не увидим», — сказал сын. «А тряпка с портретом Янаева так и не исчезла, но висела поникшая». ты -то стали возникать в моих ощущениях фантазии и видения. А ведь мне еще приходилось сидеть в очереди к нотариусу. Раздвоение личности не происходило, но была дана работа воображению. Какие картины возникали в моем воображении...» и какие запомнились, затанцевал вдруг на моих глазах Геннадий Иванович Янаев, вот что. Из Нижегородского общения с ним я так и не узнал, как он относится к танцам, признает ли их ценность для человека и умеет ли танцевать сам. Для меня, кстати, и не исключалось, что моя одобрительная статья во влиятельной некогда газете Знание правил должностных игр подсказывало, могла стать батутной сеткой для подскоков в его молодежной, а потом во взрослой карьере. И вот он вдруг пустился в пляс. То есть я мог предположить, что он именно должен пуститься в пляс, в отчаянную присядку или даже отчебучить яблочко. А рядом стоял бы кто-то с балалайкой или аккордеоном, К такому танцу, полагал я, мог вынудить Янаева его характер, а он нет. Чупчик с цветком над его лбом не вился, и вообще выглядел Янаев джентльменом с танцевального поля. Правда, в облике, темном, благонамеренном костюме и синем галстуке отечественно ответ работника. Такой джентльмен не мог пуститься в пляс, или черноморским морячком сбацать чечутку. И точно, Геннадий Иванович двигался воспитанным горожанином. Ба! Да он сейчас пришло мне в голову. Напомнит о воспеваемом на ТВ изобретении нашей бальной хореографии, ты рекони? Нет, не напомнил, а повел себя так, будто бы никем не замеченный в памятные для меня дни посещал в горьком конкурс бальных танцев. Танец его получался очень странным. И вообще, на какой площадке двигался наш танцор? То ли на кочках в зелени заросшего двора, то ли в воздушных струях вблизи тряпки с его ликом. Но явно было, что усердствовал он или получал удовольствие не на плашках фигурного паркета и даже не на дощатом полу деревенского клуба. Впрочем, Я очень скоро понял, что пудиум для движений привидевшегося мне танцора не должен меня занимать. И то обстоятельство, что фигура его моментально распузырилась и головой переросла флигель, не должно было стать для меня важным. Все так и обязано было происходить, неизвестно зачем».